Шестое. Не сотвори себе кумира, стань им. Будь собой. Другие роли всё равно уже разобрали. Уверен, что у тебя есть кумиры. Люди, которые тебя восхищают, и на кого ты хотел бы быть похожим. Но нет ничего хуже слепого подражания. Ты никогда не станешь вторым Джоном Ракфеллером, Никитой Кучеровым или Фредери Миркьюри. Не волнуйся, ты можешь стать лучше. Если тебе кажется, что ты хуже всех, знай, ты видишь лишь фасад других людей, их внешнюю сторону. У всех есть свои страхи и слабости, ведь мы все люди. Корень твоей неуверенности в себе лежит в том, что ты сравниваешь своё закулисье с нарезкой лучших моментов чужой жизни. Верхушка айсберга успешного соседа всегда неплохо выглядит, а то, что ниже, ты не видишь и не знаешь. На самом деле, тебе нравятся не люди, а их качества. Поэтому определи качества, которыми бы ты хотел обладать. Это поможет тебе лучше понять, каким человеком ты хочешь быть, работая над собой до тех пор, пока твои кумиры не станут твоими конкурентами. Знакомство с историями самых успешных людей мира это палка о двух концах. Невольно сравнивая себя со своими кумирами, Можно не только получить нужный заряд мотивации, но и впасть в депрессию. Почему у них всё получается, а у меня нет? Чем я хуже? Ответ прост. Ты просто ещё ничего для этого не сделал. Хватит смотреть матч по телевизору. Пора самому выйти на площадку. Брэд Питт не стал великим актёром в одночасье. На оттачивание мастерства у него ушли долгие годы и десятки провалов. Криштиану Роналду не сразу стал звездой мадридского Реала. Он родился в бедной семье на острове Мадейра и много лет делил комнату с братом и двумя сёстрами. Стив Джобс не спрыгнул с парашютом на пик славы из безоблачного неба с последней моделью Айфона в руках. Успех построен на провалах, в некоторых случаях на катастрофах. Твой лучший учитель твоя прошлая ошибка. Джеймс Дайсон, работая над изобретением пылесоса, за 15 лет испытал 5126 неудачных прототипов и потратил свои сбережения, но прототип номер 5127 заработал, и сегодня в США больше всего пылесосов продаётся именно под брендом Dyson. Люди часто забывают, что к успеху приводят не замечательные мысли, отличные идеи и красивые мечты, а скорее решительность, самоотверженность и готовность действовать. Можно сколько угодно читать мотивационные книги, изучать чужие истории успеха и быть счастливым в теории, но если ты хочешь осязаемого успеха, придётся попотеть. Именно так и сделали те, кого ты считаешь своими кумирами. Киме качествами должен обладать кумир. Их может быть великое множество в зависимости от твоих личных предпочтений. Я же могу дать тебе несколько советов, которые не требуют никакого таланта, но сделают так, что другие люди захотят быть на тебя похожими. Во-первых, никогда не опаздывай. Уважай своё и чужое время. Это очень важно. Во-вторых, никогда не отбывай номер Это не нужно ни тебе, ни другим. Люби свой труд и будь готов сделать что-то сверх положенного. Одевайся опрятно, не груби и будь энергичным. Это выгодно выделит тебя на фоне конкурентов. Одежда – это твоя визитная карточка. Потерпеть неудачу в любом деле значительно проще, чем преуспеть. Для этого надо всего лишь постоянно на все жаловаться, обвинять других в своих проблемах и никого никогда ни за что не благодарить. Удирен, ты уже не раз встречался с подобными людьми. Сомневаюсь, что это те, на кого ты хочешь быть похожим. Просто спроси себя и ответь честно, что ты сделал для того, чтобы быть таким, как твои кумиры? Многих ломает лень и нежелание выходить за пределы зоны комфорта. Они постоянно соглашаются на меньшее, боятся потерпеть неудачу, избегают рисков и не хотят что-либо менять. Им проще уйти от проблем, чем решить их. Они осознанно закрывают глаза на возможности, которые могут осуществить их мечты. Разве это похоже на качество твоих кумиров? Нет. Они делали всё с точностью до да наоборот, чтобы стать известными, успешными и уникальными людьми. Кораблю хорошо в гавани, но его строили для другого. Приучи себя действовать. Не откладывай ничего на потом, не жди идеального момента, его не существует. Вживайся в образ собственного идеала. Мысли нестандартно, ни о чём не жалей. Смотри на риск как на возможность для шага вперёд. Перестань заявлять, что что-то невозможно, прежде чем перепробовать всё возможное. Не жди чьей-то помощи. У тебя есть ты, и вместе вы справитесь. Без перемен тебе не стать ближе к своим кумирам. Стань лучшей версией самого себя. Если сегодня ты лучше, чем был вчера, ты на правильном пути. Всё в твоих руках. Разве одна эта мысль не вселяет в тебя уверенность? Возьми качества людей, которых ты высоко ценишь, и умножь их на свою неповторимость. Помни, что настоящий лидер это не тот, кто выставляет себя важным, Это тот вокруг которого люди чувствуют свою значимость. Неважно, кто играет по краям тройки, где центр Павел Дацюк. Пол Маккартни был звездой не только в Beatles, но и в любом составе музыкантов, потому что настоящий лидер не говорит: "Делай, как я сказал". Настоящий лидер говорит: "Делай, как я". Чемпионы не забирают всё, что захотят. Они отдают всё, что могут. И тренируются они вовсе не для того, чтобы ломать всех. Они тренируются, чтобы не дать сломать себя. Цитата великих: "Не ищите виноватых, ищите решение". Генри Форд.